Глава десятая. Ольга. Муженька я послала с его разговорами и драконьями психами, причем послала так далеко и надолго, что казалось, эхо от хлопнувшей двери должно было донестись до него только к следующему полнолунью. И уже решила было насладиться тихим завтраком у себя в покоях, растянув это удовольствие на пару часов. как внезапно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 Он сделал паузу подбирая самые нейтральные и нетравмирующие слова провела всё утро в обществе вашей матери и сестер они дракон слуга сглотнул и его горловой мешок затрепетал играли в к крисидж разновидность карточной игры на солнечной террасе западного крыла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 синий переливчатый. Может, она и правда из нагов? Эти полузмеи полулюди всегда славились своим коварством и умением очаровывать, гипнотизировать. Но нет. Харасары, существа чистейшего порядка, никогда не покровительствовали хитрым и лживым нагам. Да и все ее ужимки, ее смех, ее манера говорить —